Герман Шендеров. «Хрящий хмыл», читает Руслан Покровский. Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. «Итак, вы хотите оплатить размещение на год вперёд?» Продажница в брючном костюме в притирку открыла проспект на нужной странице. «А родственник себя обслуживает? Если он не ходячий, цена, конечно же, будет выше». «Ходячий, ходячий», — заверила Маша, — Красоватая, с торчащими зубами, блондинка. Тогда подходит программа круглогодичная, На ней вы сэкономите до 40% в сутки. Всего 149 тысяч рублей. «Маш, дорого выходит», — пожаловался Машин супруг, рано начавший лысеть, а дутловатый мужчина. «Нормально, не жадничай. Ты посчитай, Володь, выходит всего 400 в сутки». «Хорошо», — крякнул Владимир. «Берем». «Не везти же его обратно!» «Именно!» — обрадовалась продажница. «Как зовут пациента?» «Демьян Григорьевич Климов, 31 -го года рождения», — отторобанила Маша. «Ого! Ваш дедушка прошел войну?» «Ему всего 14 было?» «Да, партизанил помаленьку. Он сам с Белоруссии, из-под Хатыни, вы понимаете». Все трое скорбно примолкли, точно отдавая дань уважения погибшим.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 Продажница тянула пальцем губу, демонстрируя золотые коронки. Скажите, почему вы решили привезти Демьяна Григорьевича в центр долголетия? Как бы Маша замялась. В общем, про дедушку мама привезла из глухой деревни. Сама жила в однушке, вот и разместила у нас. Потом мама раздался натужный, хорошо отрепетированный всхлип. Мама умерла, а нам остался дикий подарочек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 С неожиданным нажимом воспротивилась продажница. «У нас не дом престарелых. Долголетие. Престижный реабилитационный центр на базе пансионата для лечения суставов. Я понимаю, что говорят о домах престарелых. Вы наверняка думаете, что у нас здесь и вонь, антисанитария. Нет-нет, ни в коем разе. Вы посмотрите сами. У нас обширная лесопарковая зона для прогулок, хвойный лес. Вдохните, вдохните». Под напором этой тумбочка подобной женщины Читася Махиных послушно засопела. Чувствуете? То, То же. Современное оборудование, меблированные апартаменты, круглосуточное наблюдение, четырехразовое питание, сотрудники строго с профильным образованием, никаких дилетантов. Мы верим, верим. Извините, просто <смех> стереотип такой, мол, отправлять родственников в дом престарелых это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 «Демьян Григорьевич, вы присаживайтесь, и мы мигом вас докатим!» Неестественно ласково проворковала санитарка, тыкая его под колени сиденьем инвалидной коляски. «Сам дойду! Чай не колечный. резко каркнул он и зашагал к главному корпусу. Белый и украшенный потрескавшейся лепниной тот напомнил ему дом культуры в родном райцентре. Опирался старик на грубо обтесанную осиновую трость, Покрытую черной вязью сложных узоров, шишковатая кисть дрожала от напряжения, шаги давались с трудом, но это всяко лучше, чем ехать в коляске, подобно убогому. «А попрощаться?» – Виновато протянули родственники, застывшие у занюханной Вольво. «Попрощались!» – буркнул старик под нос, не оборачиваясь, и ускорил шаг, насколько позволяли больные суставы.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 — скрипнул Демьян, пожимая мягкую, будто тесто, ладонь. «Ух, ну и хватка! Сразу видно, руками работали. А вы животом мабыть фальшиво рассмеялся толстяк. «Отличное чувство юмора! А я буду Александр Семенович Варженевский, главврач и директор всего почтенного заведения. С самого дня основания, между прочим, здесь еще при Брежневой практику проходил». «А я при Сталине так само практику!» <связываю> <связываю> Александр Семенович покатывался со смеху, точно еще никогда в жизни не встречал такого искрометного шутника. «Ой, уморили, Демьян Григорьевич!» «Коли ласка, просто Демьян!» «Как скажете!» Толстые пальцы проникли под очки стереть выступившие слезы. «Позвольте мне Демьян Гри... Демьянс!» «Так вот, по-дворянски!»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 которые в советское время ободрали до штукатурки и набили немощными стариками. Пахло, на удивление, недурно — лавандовым мылом и антисептиками. «Обратите внимание, совершенно безбарьерная среда. Никаких дверей, порогов и лестниц. Если устали, вот, пожалуйста. Коридоры, оборудованные перилами, всё для удобства. Здесь у нас дежурит медсестра Анна Павловна. Прошу любить и жаловать». На громогласную презентацию из-за двери выплыла похожая на белугу женщина, подобострастно выдавила «Здрасте!» и вернулась во своясе. Тут выход во внутренний дворик. Там беседка, фонтан, дорожки, даже поле для крикета. «Для чего?» «Не забивайте голову!» «Партнера по игре в нашем заведении ци отыскать бывает непросто. Ну да, прошу за мной на третий этаж». С приятным услужливым день...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 Каждая ступенька давалась с немалым трудом. Колени разве что не скрипели. Нависнув над лестницей, старик с трудом преодолевал пролет за пролетом, сопровождая подъем хриплым свистом из легких. Ворженевский все порывался помочь, но Демьян брезгливо отпихивал его тестообразные ручонки. Добравшись до третьего этажа, старик, изможденный, привалился к стенке. Тут же под колени его толкнуло сидение коляски.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 В одном из дверных проемов Демьян заметил движение, приподнялся рассмотреть. Пахнуло свежим дерьмом. Санитар, менявший подгузник еще относительно молодому, в общем-то, деду, брезгливо морщился. Вдруг, будто почувствовав взгляд Демьяна, резко рванулся к проходу и захлопнул дверь. «Любопытная Варваре», усмехнулся Варженевский, «ревматоидный паралич, полное поражение суставов».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 «Туалет, душевая, кафель специальный, не поскользнётесь. Вещи ваши уже доставили». Слово «вещи» было слишком большим и обширным для заношенной спортивной сумки и сваленных сверху узловатых деревянных фигурок. Ворженевский окинул их взглядом, подошёл, занёс руку. «Разрешите?» И, не дождавшись ответа, взял верхнюю, почти чёрную. Суровый старик, лицо которого было обуглено, держал в руках копье и кубок,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 заставляло сердце заходиться в безумном стаката. Тени под потолком сгущались, формировались в хищные крючья и кожистые крылья. В голове сменялись картинки одна гаже другой. Полный мертвецов хатынские овраги, младенчик с пробитой головой, высокие белобрысые дьяволы в черной форме. «Вон а ты где!» Жупка прятался за плоским телевизором на стене, скрюченный, серый, Размером с младенчика он просвечивал в лунном свете. В пустой дырке на месте лица глупо и растерянно перекатывалась горстка глаз. Демьян набрал воздуха в грудь и затараторил: «Чернобога псы стерегут врата, мост меж Навью и Явью, придите, псы, за ночную хмарью, за убегшей тварью!» Договорить он не успел, жупил, тоненько запищал, исчезая с ним в стене.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 «Эй, батенька, да у вас, батенька, гонортроз?» Он почмокал пухлыми губами, точно смакуя страшное слово. «Да, гонортроз. Пропишем лечебную физкультуру и электростимуляцию. Заодно и бопрофен не дурно бы для снятия болей. С него, конечно, в сон клонит. Ну и вы, считай, на каникулах. Заодно отоспитесь. Наташенька, запишите?» дебелая медсестра что-то лениво черканула в блокноте. «А еще, Демьян Гри...» А еще бы выдать вам ортопедические тапочки взамен этих э, лаптей. А як же ж я на улицу у тапочках-то? -та? А зачем? Вы посмотрите, какая холодрыга. Ветер, тучи, дождь скоро пойдет. Осень обещает быть сырой. Будут ныть суставы. Действительно, небо налилось угрожающим темно-лиловым оттенком под свет синяка на колене.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 У нас, к сожалению, большинство пациентов стационарные. Спрос, как понимаете, невысокий. Я сам разомнуся», – махнул рукой Демьян, желая поскорее избавиться от навязчивого присутствия этого громкого и болтливого толстяка. «Вот и славненькое. Как спали на новом месте?» «Як млагенец», – соврал Демьян. Перед глазами кстати, встала картинка с детскими скелетиками, запрошенными жирным черным пеплом. Не зная, чем себя занять, Демьян расхаживал по своей нарочито дружелюбной, выкрашенной в мягкие пастельные тона тюрьме, пытаясь разработать колено. Нога никак не сгибалась. Старик осторожно заносил ее над ламинатом и также медленно опускал, перемещая едва на пару сантиметров. В очередной раз, отняв подошву тапочка от пола, он хотел поднять ее выше, всего чуть-чуть, для проверки,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 Непримитивная примитивная молитва «Кот Баюн, приходи, сон скорее наведи», ни Валериана с пустырником, дело не помогали. Демьян слепо сверлил потолок, думая о своем. За стеной раздались тягучие стоны, кто-то пошагал тяжелой поступью по коридору, наверное, санитар. Стоны умолкли. Не так себе Демьян представлял старость. Большой хутор, Бегающие по двору внуки и правнуки, сыновья, невестки и спокойная тихая смерть в собственной постели. Что теперь толку корить себя, мол, ховаться надо было со свечкой? Отец всегда говорил, что сотворишь, не воротишь, и сам стал иллюстрацией своим словам. Вот он, в трости осиновой заперт. До девяти лет Демьян не знал покоя, пока остальные мальчишки беззаботно играли в реке, а он и подходить к воде боялся. Видел торчащую из нее шишковатую голову хозяина омутов, и действительно, в том месте потонуло немало сорванцов. Не понимал, как набирать воду из колодца, коль вспухшая вспухшая склизкая тварь у него на глазах плевала ядовито-желтой слюной в ведро, стоило его опустить. Не хватало духу выбежать в поле в знойный полдень. Сразу было видно, что баба в белом, кружащаяся средь колосьев, не петушков сахарных раздает».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 Побежал тогда Демьян по наказу матери к бабке Ефросиньи. Та была то ли фельдшер, то ли поветуха, а может просто баба знающая, но среди местных ее считали ведьмой. Попросил Демьян храму старуху о помощи. Та схватила клюку, оперлась на посыльного и заковыляла. Демьяна в коровник с собой взяла, в подмогу. Подняла Ефросинья хвост скотине, наказала мальчишке держать, чтоб не брыкалась, «Раздвинула коровье нутро, а оттуда на Демьяна чей-то глаз с куриное яйцо как зыркнет, так он в навоз и повалился», — спросила тогда бабка строго. «Не бачил его!» Рассказал тогда Демьян всё, и про чудище колодезное, и про хозяина омутов, и про батьку повешенного, что в подвале болтается да норовит незваного гостя с лестницы спустить». Выслушала бабка Ефросинья, а на следующий день заявила маменьке, мол, забирает парни на год, на обучение. Мамка, конечно, в слезы, но Ефросинья перечить никто не смел. Через год Демьян вернулся домой, взял первым делом топор и, наговаривая заветные слова, срубил палку в погребе. После обстругал ее рубанком, нанес символы тайные и сделал себе палку. «По болотам ходить». А уже через год пришли немцы. В комнату тоже кто-то пришел. Этот старик почувствовал не по дуновению воздуха, не по шуму, не по теням. Изменилось что-то в самой структуре пространства. Казалось, будто и буря за окном, и санитары за дверью. Все растворилось, оставив его наедине с неведомым кошмаром. Откинулась крышка вентиляции, чуть погодя звякнула, закрываясь. Что-то большое церемонно вползло в палату. Не крыса. Демьян обмер, родной рукой подтянул к себе трость. Глядишь, если не пошевелишься, может, и не заметит? Кто знает, что за шатун тут бродит? Место скорбное, грязное, смертями и болезнями переполненное. Мало ли что могло завестись. И меж тем нечто ползло по потолку, бросая длинные угловатые тени, напоминающие паучьи лапы. Шуршало по штукатурке, волочилось, качнулась люстра, задетая ночным гостем. Демьян набрал воздуха в грудь, сжал челюсти, глаза сощурил. Иногда, если чего увидишь ненароком, прежним уж не станешь. «Ну, если подползет, я его тростью-то да как...» Подползло, и понял старик, не будет он злить это коленчатое, узловатое создание – Все, будто собранное сплошь из тонких многосуставчатых конечностей. Не просвечивал потолок через торчащие ребра. Не проходило длинное тело через люстру, подобно призраку. Все оно здесь. И духом, и плотью. Тварь с хрустом крутила головой, точно выбирает точку для атаки. Нацелилась... Выстрелила на всю длину своей костистой шеи с тонким гребнем позвонков. Каждое движение существа сопровождал хруст, какой бывает, когда разминаешь костяшки пальцев. Пальцы и правда были везде. Они покрывали морду создания целиком, раскрываясь точно пасть. Грязные кривые ногти с траурной каймой, сбитые костяшки, струпья и язвы. Скованный ужасом, Демьян следил, как, похрустывая, существо присасывается в поцелую к его обнаженному локтю, и по руке разливается прохладное, почти приятное онемение. В какой-то момент создание даже показалось ему милым. Желтые, рассыпанные, как попало по лицу, глазки, гладкий серый череп, малюсенькие, как у младенчика, пальцы, на месте зубов. Да и сосал он локоть Демьяна, точно младенец сиську,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 Маленькие пальчики тыкались со всех сторон, проникали под кожу беспрепятственно словно в масло, тыкались в кости, меж ребер в позвоночник, пузырчатое похрупывание накрывало со всех сторон и было уже не различить, где трещат конечности на в его отродье, а где его демьяна кости. Поняв, что если сейчас ничего не предпринять, тварь сожрет его целиком, старик принялся нараспев молиться. «Марена марится, снежная птица, лютая вьюга, белая пурга, кошная мати, стани во охладе Демьян почувствовал, как тварь навалилась ему на горло. Миниатюрные пальчики царапали зазубренными ногтями лицо, но нужно было говорить дальше. «Снегами облачися! Во ночи величайся!»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 Едва угадывающаяся белая фигура, еле заметная точно блик, возникла из идола, взмахнула серпом, как бы разрезая объятия Демьяна и хищного создания. Взглянула на старика пустыми черными глазницами, да и растворилась в ночи. Уродец скорчился на полу, перебирал в воздухе конечностями, точно ребенок в истерике. Извернулся, подпрыгнул, встал не то на руки, не то на ноги, не разберешь Уставился мелким виноградом глаз на Демьяна. Тот уже стоял на кровати, выставив перед собой трость на манер шпаги. «Ну, сука, и хош?» И шо тварь не хотела. Хрустнула обиженно, подобно сороконожке, взобралась по стене и нырнула обратно в вентиляцию. Звякнула решетка. Обессиленный старик упал на кровать. Дыхание долго не могло успокоиться – «Даже три цветка боярышника не успокаивали зашедшиеся точно в припадке сердце. Мир располовинило, разделило на темную палату дома престарелых и первозданную незыблемую черноту, из скои появимся, в которую вернемся». Забрала матушка Мара свою плату. Подойдя к зеркалу в туалете, Демьян с тоской уставился на медленно тускнеющий глаз. Зрачок, оставшийся без контроля хозяина,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 Незлобная обдериха и даже не ночница. Нет, речь шла о самом настоящем телесном упоре, вроде тех, что когда-то повадились ковыряться в хатынских оврагах, выискивая себе кусочек погнилее до да послаще. Только этот предпочитал живых. На утреннем осмотре главврач не присутствовал. Медсестра изучила локоть, подсокала языком, разглядывая синяк, «Что же вы так? Аккуратней надо!» Принесла мазь с бодягой и щедро нанесла на негнущуюся руку. Застывший серый глаз заметила не сразу. Увидев, долго вздыхала и всплёскивала руками. «Ну как же так-то, Демьян Григорьевич? Что я теперь Александру Семёновичу скажу? Выпишем окулиста из города. Приедет, осмотрит». Демьян едва замечал хлопочущую медсестру, думая о своём и не в попад кивая.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 лишившиеся хрящевой ткани. Все указывало на то, что упырь дует целый центр, совершенно невозбранно. Присасываясь к старикам, что благодарно принимали снотворное и успокоительное от вечерней санитарки. Ясное дело, откуда он тут такой. Суставы, артриты, артрозы и ревматизмы лечили, а болезнь куда и деться. Закон сохранения энергии он и для Нави закон. Копилось, копилось, да и выплеснулось, когда краю набралось». Можно было, конечно, оставить все как есть, найти телефон, позвонить родне, попросить перевести в другое заведение. Вспомнились пулеметные очереди, что косили людей над врагом, скрип веревки, отягощенные тяжелым зловонным грузом, грубые лающие слова на чужом языке. До утки от немца не бег, а тут стрекача задать удумал. Нет уже и шо по воюем.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 Тусклое солнце за окном, стыдливо прикрываясь тучами, приближалось к горизонту. Нужно было торопиться. Быстро смотав пряжу в клубок, старик достал из сумки лезвия спутник и надрезал запястье. Закапала тёмная кровь, впитываясь в клубок. Сухие губы нараспев шептали «Вейся нить, долейся песня, Покажи чур, где тропа чудесна, Где навья дорожка, Где не шмыгнёт ни мошка, ни кошка». Набухнув, напитавшись кровью, клубок подпрыгнул на ладони, упал на пол, оставляя багровый след, покатился под стол. Там крутанулся и направился вверх по стене, ткнулся в решетку вентиляции раз-другой, разочарованно шлепнулся на стол. «Эй, не, брат, давай-ка иную дорожку шукай, в эту дырку я не улезу». Клубок недовольно крутанулся и заскользил по коридору,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 Ворженевский глупо хихикнул. «А чего вы на ночь, глядя по лестнице, скачете?» Старик, скрипнув зубами, развернулся к прилипчивому главврачу. Тот охнул, прижав ладони к губам. «Ух, ухонишки! А я-то думал, Анна Павловна преувеличивает. Нешто катаракта? Или, подождите, может, роговица повреждена? А, впрочем, что это я? Окулист приедет, разберется». «Вы скажите, милейший, может, вам пока таблеточки от давления или укольчик, чтоб спалось лучше? Все что угодно. Знаете?» Демьян с сожалением взглянул на перила. Клубка и след простыл. «Мне б костыль. Все ж тростят, ведомо не тое, я. Железные, коли можно». «Не знаю, как насчет железного, а вот алюминиевых у нас в достатке. Тросточку я тогда заберу?» «Не чапай, память это. Тут Демьян был не совсем честен.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 а там натравливал на фашистов оголодавших и озлобленных лесных божеств, что остались без подношений, когда полыхали деревни. «Ведь не боялся же тогда, и сейчас трястись неча!» настраивал себя Демьян. «Куда там?» Это покуда он молодой да горячий был, мог и горгалицу скрутить, и с мавкой до утра в озере плавать, и упырю сердце вынуть. А теперь нога не гнется, рука как деревянная, глаз не видит». Тяжело вздохнув, старик окинул взглядом кромку рощи, над которой еще полыхало зарево погибающего заката. Едва не наступив на табличку «По газонам не ходить», нагнулся кряхтя, сорвал цветочек клевера, спрятал в нагрудный карман. Ни врача, ни санитара в коридоре уже не было. Воровато оглянувшись, Демьян спустился в подвал. Бурая линия крови, отпечатавшаяся на ступеньках, вела именно туда.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 поднес уголек к губам и дунул. Тот покраснел, раскалился, выпустил рой белых искр, точно новогодняя шутиха. Взвизгнув, создание замахало руками, сбивая жалящих светлячков с болезненно серой кожи, не удержалось и шлепнулась на бетонный пол, извиваясь, как придавленная сороконожка. Старик не стал ждать, пока упырь придет в себя. Размахнулся костылем на манер копья,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 Заслышав эти речи, тварь забилась ещё пуще, выбрасывала перед собой длинные тонкие языки, хрустела костистой шеей, царапала бетон, но Демьян был непоколебим. Уголь потух совсем, тьма сгущалась, становилась материальной, ощутимой, точно мокрая собачья шерсть подступала со всех сторон. Создание неистовствовало в кругу, чуя приближение своего повелителя».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 Глаза долго не могли привыкнуть к лучу белого света, льющемуся из тяжелого фонарика в руке, виновата разводящего руками Ворженевского. «Вы уж извините, Демьян Григорьевич, что я вас так по голове. Ну, колдун, колдун, признаю», — закивал главврач. «А партнер это моего? Зачем? Хрящих со мной, знаете ли, с самого открытия». Демьян попытался дернуться, вскочить на ноги, но едва мог пошевелиться. Всего его опутывала холодная, окоченевшая плоть. Точно старика душил мёртвый питон. Не сразу он заметил ритмичные сосущие звуки, раздающиеся откуда-то из-за спины. Словно в подтверждение его догадки миниатюрные пальчики пощекотали шейный позвонок. «А вы что, — думали, Демьян Григорьевич, — вы уж извините, я всё же по имени-отчеству мне так привычней. Нет, убивать вас никто не собирается, мы же не звери!»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 поднял с пола украшенную символами клюку, взял в обе руки, приметился. «Трость вам, пожалуй, больше не понадобится», — Демьян хотел было крикнуть не чапой, но промолчал, да и не смог бы, челюсть не шевелилась. Ворженевский со всей дури саданул тростью по колену, хрясь, клюка оказалась невредима. А толстяк запрыгал на месте, держась за отбитую ногу. «Крепкая!» — простонал он, растирая колено. «Лучше мы...» Прислонив клюку к стене, он наклонил ее на 45 градусов, а сам прыгнул сверху. Раздался треск. Трость, служившая Демьяну много лет, надломилась надвое. Вот так торжествующий поднял обе половинки в воздух в Орженевский, после чего отшвырнул их в сторону Демьяна, чьи конечности выкручивались и искажались под неуемным аппетитом на в ей твари. А следом случилось странное –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 «Лучше быть задушенным призраком мертвого отца, чем лежать парализованным в подвале и ждать смерти от жажды». хмыл не замечал присутствия заложенного мертвеца, продолжая самозабвенно высасывать спинномозговую жидкость. Когда холодные руки сомкнулись на шее Демьяна, он спокойно закрыл единственный зрячий глаз, принимая смерть».